Нина Георгиевна отвернулась. Она не могла скрыть волнения. «Мама, ты против?» «Почему ты мне ничего не говорила?» «Я и сама не знала». «Олечка, ты его любишь?» «Мама, мне и так трудно говорить, а ты как в анкете?» «По-моему, Лабазов хороший человек. Исключительных чувств у меня нет, это и не обязательно, но о нем все хорошо отзываются». Я сама вижу, я ведь год там работаю. Фактически мы с ним уже давно встречаемся, так что как будто бы расписались, а позавчера у него выяснилось, с квартиры, это в новом доме на Мажайке, и он предложил оформить. Нина Георгиевна больше не спрашивала, сдержалась, чтобы не расстроить Ольгу, поздравила ее. Заплакала она только теперь, когда ушел Сережа. Она вспомнила Семена Иваныча его отвисшие зеленоватые щеки, маленькие сонные глаза. Ей стало невыносимо жалко Олю. Потом она начала урезонивать себя. Ольга не девочка, она знает Лобазова, нельзя судить по наружности. А что спокойный, так лучше, и Оля такая. Может быть, она его любит, только не хотела сказать, она ведь гордая. Но как страшно она сказала. Оформить, или это только кажется мне, потому что я состарилась и ничего больше не понимаю. Теперь Нина Георгиевна плакала над собой, над своими мечтами. Вот и одиночество. Ночь грозила раздавить сердце. Тогда Нина Георгиевна принудила себя сесть за стол, вынула тетради. Гюго! приветствует свободу, и она улыбнулась, вся заплаканная, не пуста, не холодна ее осень. Глава восемнадцатая При расставании с Сергеем Мадо говорила, что любовь будет опорой. Вышло иначе. Любовь оказалась камнем на шее не могла ни возвратиться к прежней жизни, ни мечтать о встрече с Сергеем. Целыми днями она сидела в своей комнате, безразличная ко всему. «Почему вы не работаете?» — говорил ей Самба. «Может быть, и мне грустно, но я работаю». «Мне не грустно. Меня нет». Самба проворчал. «Да он скоро вернется». Она покачала головой. Я о нем не думаю. Это было правдой. Удар был таким сильным, что она не могла ни о чем думать. Порой удивленно оглядывала она хорошо знакомые вещи. Флаконы, коврик, мольберт с давно брошенным этюдом. Сергей увел ее от прежней жизни, а нового не оказалось. Марселина в тревоге спрашивала себя, что с Мадо? Еще недавно она была в приподнятом состоянии, смеялась, куда-то уходила, а теперь не говорит ни слова, смотрит в одну точку, не хочет признаться матери, скрытная. Марселина пыталась поговорить с мужем, но тот ответил, — ты не суди по себе, это другое поколение, теперь так не переживают, а Мадо действительно плохо выглядит, нужно пригласить Морило. Жаль, что нельзя уехать в Желенот, там она сразу поправилась бы. Но что ты хочешь? Все говорят о войне. Доктор Морило издавна лечил семью Лансье. Он знал на память, какое давление у Марселина и что где шалит у Мориса. Это был добродушный циник, обсыпанный пеплом. Крохотная пенсне забавно подпрыгивала на его огромном мясистом лице. Морило сказал, «Милый мой, если бы доктора лечили от таких болезней...» О чем бы писал Нивель, очень она впечатлительная. У таких людей, как вы, дети всегда с вывихом. Вы в жизни пархали, да и теперь порхаете, не спорьте. Табакерки, ужины, то все, а им это противно. Благодарите судьбу, что Луи увлекся авиацией, а не курит опиум и не стреляет в любовниц. Но теперь авиация — это самое опасное. Конечно, лично я не верю в войну, А, по-моему, дело дрянь. В Москве не с места, боюсь, как бы не кончилось катастрофой. Это было в столовой за утренним кофе. Лансье развернул газету и вдруг с необычным для него волнением закричал. «Русские нас предали!» Марселина испугалась. Никогда прежде она не видела чтобы газета вывела из себя мужа. Если он и делился с другими членами семьи новостями, то это были театральные сплетни или забавные истории о том, как плодовитая канатка родила пятерню. А теперь Лансье был чрезвычайно возбужден. Марселина хорошо знала, что означает этот тонкий голос, переходящий в виск. Мадо подошла к отцу. «Что ты сказал?» «То, что сказал!» Они сговорились с немцами. Этого не может быть. Пожалуйста, телеграмма Гавас из Москвы. Мадо молча ушла к себе. Она еще слышала визг отца, возмущенный голос Луи. Я этого от них не ожидал. Во всяком случае, это не поступок спортсмена. Мадо казалось, что они говорят о Сергее. Неправда, этого не может быть. Он отверг любовь во имя своей идеи, разговаривал с Мадо и вдруг кидался к газете. А сколько раз он говорил, что будет война, нужно разбить фашистов? Неужели это приснилось? Изменил ли Сергей своей мечте? Или, может быть, Сергей сейчас мечется, не знает, как жить? Может быть, мечта изменила Сергею? Нужно с кем-нибудь поговорить, понять, То, что Мадо вслед за отцом называла политикой, ворвало свою жизнь, слилось с ее личным горем. Она пошла к Самба. Он был взбудоражен. Черт бы их всех побрал. Теперь обязательно будет война. А с немцами не так легко справиться. Если в 14 мы провоевали 4 года, теперь придется повоевать 8 лет. Самба, но что сделали русские? Очень просто. Договорились с немцами. Но этого не может быть. Ничего нет удивительного. Мы хотели перехитрить их, они перехитрили нас, вот и все. Мадо говорила себе, Самба тоже не понимает. Он знает одно, свою живопись. Они все читают газеты и верят. Да, но это телеграмма из Москвы. Кто же ей сможет объяснить? И вдруг она вспомнила. Лежан! Как это она раньше не подумала? Несколько раз Сергей ей говорил, Лежан нас понимает, это настоящий друг. Если он понимал Сергея, он сможет ей все объяснить. Редко внешность так расходится с душевными свойствами, как то было у Андрея Лежана. Недобрые, несколько растерянные глаза — Ни мягкие движения не выдавали железной воли этого человека. Лансье им не зря гордился. Лежан был одним из самых одаренных инженеров в Париже. Если он застрял на небольшом заводе Рош-Эне, то только потому, что его имя выводило из себя крупных промышленников. Мало о ком говорили с такой ненавистью. Правых раздражало его умение держаться в любой обстановке. Сдержанность эрудиции. Невель как-то сказал, я могу понять голодранца, который читает иммунитет, но коммунист, который читает Данте, это нечто неестественное и отвратительное.